Глава первая В такой неприятно знакомой, так часто видимой с другой стороны решетки камере, было прохладно и влажно. Луч света с трудом пробивался через тонкое окошко, прерываясь движением листвы, заслонявшей этот проем снаружи. Из-за тяжелой двери почти не доносилось звуков, лишь иногда по коридору проводили очередного заключенного, а дважды в день доставляли пищу, завтрак и ужин. Разнообразие добавлял стук разбивающихся о камне капель воды. По нему, при должном усердии, можно было отслеживать время. Только это занятие – верный способ однажды сойти с ума. Отец водил в подобные места. Порой это были даже не камеры. С момента инициации меня как мага это входило в состав постоянных тренировок и обучения. Изучение родового мастерства занимало немало времени и вряд ли могло бы называться чистым делом, а материал для работы никогда не иссякал. Папа заботливо контролировал мои действия, чтобы не допустить случайного убийства. Таков аспект хаоса, редкий дар, мало где востребованный, но незаменимый в работе палачей. И да, не надо считать всех магов с аспектом хаоса палачами. Это лишь самая востребованная для нас ниша. Моя мама, например, была конструктором новых энергоструктур и занималась разработкой ЧАР. Благо, хаос может в некоторых пределах использовать любой аспект, если, конечно, удается развить контроль на должном уровне. В какой-то момент я по-своему принял это место и эту роль, уготованное мне. Не назову приятной компанию преступников и головорезов отличившихся достаточно, чтобы попасть в руки палачей, а уж тем более, чтобы ими заинтересовались маги. На всякую мелочевку просто никто не станет тратить такой ценный ресурс. Находя в неизбежном свои маленькие приятные моменты, я был рад охладиться в летние знойные дни. Да и отец так много времени проводил на работе, что такие совместные походы, они сближали. В конце концов, он сам говорил – От этой деятельности не стоит ждать удовольствия, но нужно научиться хотя бы получать удовлетворение. Никогда бы не подумал, что сам окажусь среди заключенных. Ирония судьбы не иначе. Я прислонился к прохладной каменной кладке и с удовольствием вытянул ноги. Повезло, что мне выделили отдельный номер, а то, боюсь, не удержался бы и ухудшил свое положение убийством сокамерника». а в моем неопределенном положении это может сместить чаши весов в другую сторону. Решив послужить своему королю, думал, что вернусь героем, или, если повезет, офицерам, и родители будут мною гордиться. Тем более офицеры получали денежное довольствие, даже если нигде не работали, что соблазняло многих магов моего возраста. Несложно догадаться. При таком подходе отбоя в рекрутах королевство не испытывало. Конфликт с Валлийской империей, пусть более ожесточенный, чем обычная пограничная разборка, не казался чем-то... не казался тем, во что он в конечном итоге превратился. Такое на границе происходило постоянно, да и частично помогало держать войска в тонусе, не позволяя расслабиться и растерять имеющиеся навыки и умения. Но что-то пошло не так. Очередной пограничный конфликт ожесточился и затянулся. В итоге Веллы стерли наше королевство, истребили великий клан Даралла. Это на минуточку королевский род, причем достаточно древний, с магами пятого круга, а заодно и большинство остальных кланов и родов, кого не смогли подчинить или банально купить. Я избежал плена, попав в лапы Веллов уже после того, как война была окончена, и потому считался не военнопленным, а обычным преступником. Добраться до дома так и не успел, и, поменяв несколько мест заключения, сидел здесь, оторванный от внешнего мира. Узнать судьбу моих родителей и остальной семьи, к сожалению, так и не смог. Сторожившие преступника вчерашние Ларры, мои сородичи, знали меня и только смеялись в лицо. Одно известно наверняка. От источника мой рот отрезан. Этого просто нельзя было не почувствовать. Через слишком большое количество ритуалов я прошел и, конечно, не мог не уловить что-то настолько важное. Спокойное, размеренное пребывание в мыслях прервал звук открывающихся решеток. Время подкрепиться еще не пришло, а посетители не ожидались уже давно, поэтому я счел, что это привели нового заключенного. Однако шаги... Остановились напротив моей камеры, и замок со скрежетом повернулся в дверях. Несмотря на знание, что на самом деле механизм запора в идеальном состоянии, и это лишь психологический эффект, зубы от этого звука все равно заныли. Я начал придумывать шутку, желая встретить стражника, как подобает. Маленькое, доступное заключенным развлечение, не влекущее за собой строгого наказания, если, конечно, не перегибать. Практиковаться в остроте языка, посыпая друг друга оскорблениями, любили и заключенные, и сторожа, которым было скучно сидеть в казематах. Однако в дверях появился тот, кого я не ждал, и колкость зависла на языке. «Моритас» — назвал я по имени своего сослуживца. Светловолосый маг воздуха носил неизвестную мне форму, но ее цвета говорили достаточно. Золотой и черный — характерная палитра Веллов. Герб на перекинутом через плечо куске ткани, какой имперцы называли плащом, принадлежал не его роду. А остальная одежда добротная, да только запыленная вся. Много, много он бегает по поручениям новых хозяев. «Только не говори, что осуждаешь меня», — он холодно приветствовал. Парень прекрасно понял, по моему взгляду, все, о чем я уже успел подумать. Пожимаю плечами, отворачиваясь в сторону. Нет, наверное. Королевство пало. Не окажись я здесь, может быть, также носил бы сейчас золото на черном фоне, сказал, и сам не поверил своим словам. Моритас был хорош, пожалуй, лучший в нашем отряде. Неудивительно, что ему предложили службу. А я? «Сколько ты уже без Источника?» Явно не с сочувствием спросил теперь уже имперец. Я слишком хорошо его знал, чтобы не купиться на эту игру. «Глаза тебя все еще выдают, хаотик». «Не имеет значения», — буркнул я. «Ты пришел потрепаться?» Было неприятно говорить с ним. Зная причины, даже понимая, что он не мог не поменять сторону, я все равно видел в Моритосе предателя. Он стал Вэллом. а Империя лишила меня всего. «Нет, Солрен, я здесь не для этого. Я пришел потому, что считаю, что ты можешь быть полезен, если, конечно, ты все еще в силе», — усмехнулся воздушный маг. «Очень хочется послать его. Очень хочется гордо заявить о том, что я не буду служить Империи. Очень хочется. Но это мой шанс покинуть клетку, которого, возможно, больше и не представится». И потому лишь со вздохом поднимаюсь на ноги. Да, сила не покинула меня. Тренировки не забыты. Я все еще маг. Пока еще маг. Имперец удовлетворенно улыбается, делая шаг в сторону. Господин, как ни странно, в его голосе нет ни намека на подобострастие. Я достаточно хорошо знаю Моритаса, чтобы определить, что он считает вошедшего равным себе». а все расшаркивание — лишь игра. Тем приятнее было озвучить язвительное замечание. «Даже ты оказался просто шавкой на поводке, Моритас», — выплюнул я скопившееся давно раздражение. «Когда-то лучший из нас стал простым слугой». Воздушник ответил презрительным взглядом, но ни словом. «Не успел. Как раз в этот момент в камере появился третий. Мужчина...» «Низкий, полноватый и лысый. Это все, что я мог сказать». Дорожный плащ скрывал одежду, а лицо было мне совершенно незнакомо. Мужчина смотрел на меня спокойно, легкой улыбкой выражая свое превосходство. «Солрен Роган». Голос, принадлежавший мужчине около тридцати, не из числа военных, скорее какой-то лизоблюд, с явным вэллийским акцентом, позволил внести уточнение. «Последний из рода Роган», — добавил он в конце, будто вспомнил о какой-то мелочи. Кулаки сами сжались, а тело машинально чуть наклонилось, переходя в боевую стойку. Нет, не потому, что я готов был атаковать, но это значило что угодно, в том числе и то, что остальные, выжившие члены моей семьи, сменили род. Эта насмешливая ядовитая интонация так и подначивала ответить этому человеку заклинанием в лицо. Однако я остановился, но не потому, что превосходивший меня по силе Моритас успел среагировать и уже хотел либо ставить щит, либо отбросить ударом в стену, просто сдержался. «Собственно, персоной», — гордо подняв подбородок, ответил я, скрывая за этим движением промелькнувшее в голове. Лысый удовлетворенно кивнул, сразу приступив к делу. «Не буду ходить вокруг да около». «Я хочу как можно быстрее покинуть это место». Интонация в его голосе изменилась, выдавая нетерпение и каплю брезгливости. «Так что слушай и не перебивай. У тебя есть шанс обрести свободу, заодно выполненное задание. Сделаешь? Империя забудет о твоем существовании. Чистый лист, новая жизнь. Нет? Сюда уже не вернешься, будь уверен». Согласен? «Это плохо. Когда нанимают на работу, разговаривают совершенно иначе. Это больше напоминает билет в один конец. Но сейчас это реальный способ выбраться из камеры. Остальное не важно». «Что нужно делать?» – холодно спрашиваю я, пока отодвигая все сторонние мысли. «Если согласен, назад дороги нет. Получаешь задание и идешь выполнять. Никакие отказы не принимаются». Решил зачем-то пояснить очевидное имперец, кем бы он ни был. Согласен или нет? Киваю. Да. Что нужно делать? Род Эверон, выдохнув, произнес Веллиец, словно разъяснение задания наводило на него скуку. Сейчас они расследуют продолжающиеся проблемы с урожаями в долине Лайса и окрестных землях. Они должны провалиться, а глава Рода погибнуть. В идеале весь род должен исчезнуть. Моритас считает, что это тебе по плечу. Если так, мы вновь найдем тебя и оплатим твои труды. Никакого обмана. Делаешь работу, и мы друг друга далее не знаем. Но если случится так, что нам потребуются твои услуги снова, мы будем знать, что на тебя можно положиться». Более не говоря ни слова, мужчина развернулся и покинул мою камеру. Я и маг воздуха обменялись взглядами. Я подарил ему презрительный с долей непонимания. Он мне презрительный с чувством превосходства. Из карманов его одежды в неровном свете темницы появился кошель, который был тут же небрежно брошен на пол. Ты был не самый сильный маг, даже с источником. Но я думаю, что тебе хватит хитрости и изворотливости провернуть это. Решил прояснить некоторые детали Моритас. «Эвероны сейчас в опале, как и весь их клан. Ни связи, ни ресурсов, они скованы по рукам и ногам. Тебе нужно лишь завершить то, что начато другим», — закончил он. Не зная, с чего начать выражать возмущение, я поморщился. «Мой род никогда не был убийцами, палачами, которые приводят в исполнение приговор сколько угодно, но не убийцами. А теперь...» Мне предлагают уничтожение рода. Последний из рода Роган, пришло время узнать, есть ли у тебя честь. Какой же ты оказался мразью, не смог сдержаться я. Он наклонился вперед. Можешь просто подождать, пока за тебя это сделает кто-то еще. Они вопали, это вопрос времени. На награду тогда не рассчитывай, но свободу ты обретешь. Спасибо. Выплюнул я, все еще борясь с внутренними противоречиями. «И помни, что благодаря мне ты получил эту свободу, а не отправился на плаху». Бросил бывший товарищ и, повернувшись спиной, вышел. Моритас последовал за своим патроном, оставив меня одного. Одного с кошелем у ног и с открытой дверью камеры. Пути назад не было. Камера, которая уже стала привычной, теперь не являлась моей. Да, я неожиданно оказался относительно свободен, вот только лучше себя не почувствовал. Наверное, именно с этого и стоит начать. Почувствовать себя свободным, а уже потом думать, что делать дальше. Для начала помыться, уже не помню, когда в последний раз нормально принимал ванну. Покинуть подземелье мне никто не мешал. Хмурый стражник, явно из Лориан, носящий соответствующую форму, отличие которой от строго черного с золотым имперского одеяния состояло лишь в том, что черный фон разбавлялся голубыми полосками, удивительно спокойно выдал мои документы. В полученных бумагах уже был отмечен тот факт, что я больше не являюсь подданным Эмиля Третьего из великого клана даралла а признаюсь гражданином империи, жителем лорианского генерал-губернаторства. так как в программу обучения входил язык богатого соседа, и его знать от нас требовали не хуже родного, проблем с чтением не возникло. В этих же документах размещалась еще одна отметка, гласившая о том, что все грехи перед империей я искупил. Смешно. Учитывая степень вероятности быть в любой момент вновь обвиненным в гораздо больших грехах, стоит лишь не справиться с поставленной задачей. Ранее... Посещать маленький провинциальный городок Миларх, в темнице которого меня держали последние пару месяцев, я не имел чести. Привезенный в закрытой тюремной карете был лишён возможности разглядывать местные красоты. Да и находился под глушителем. О попытках выбраться в дороге с помощью магии, когда эта дрянь путает мысли и сконцентрироваться не удается ни на минуту, даже речи не шло. Поэтому сравнивать, изменилось что-либо с приходом в эллийцев или нет, я не мог и старался ориентироваться по старым воспоминаниям и привычкам. Три года, разделявшие день сегодняшний с прошлой мирной жизнью, казались вечностью. В памяти хранился образ таких же домов с закругленными окнами и покатыми крышами, таких же кривых улиц и горожан, спокойно, будто ничего и не произошло, ходивших по этим улицам. Все это было мне отчасти знакомо. Оно напоминало мне место, в котором я родился и рос. Но та жизнь осталась за непреодолимым барьером из войны, поражения и тюрьмы. Мне еще сильно повезло. Посчастливилось не заинтересовать своих, можно сказать, коллег, имперских палачей. А так, на тюремных харчах не разжиреешь, конечно, но и не подохнешь. Объяснять, почему заключенный скончался до того, как с ним провели все необходимые процедуры, никому не хотелось. Я оглядывался по сторонам, но не так, как делал это до войны. Сейчас передо мной стояли конкретные цели и остро ощущалось нахождение на чужой территории, на чужой земле. Первым делом требовалось замаскироваться под своего и перестать выделяться из толпы. Найти лавку с имеющейся в продаже простой и в то же время добротной одеждой горожанина не составило труда. Стандартная планировка города, естественно, была мне знакома. Как-то так повелось, что расположение основных кварталов, лавок, улиц в наших городах исходило из определенной общепринятой культуры. Владелец лавки был не сильно рад видеть оборванца, едва вышедшего из тюрьмы, обоснованно сомневаясь в моей платежеспособности. Я и сам на его месте отреагировал бы так же, увидев сейчас себя со стороны. Привычную мне одежду отняли при оформлении в тюрьму. То, что было на теле все это время, не отличалось ни удобством, ни качеством, и местами появившиеся дыры создавали неприятную вентиляцию, от которой нестерпимо хотелось избавиться. Недельная щетина, в этом я себе немало льстил, так как еще не успел обзавестись этим атрибутом взросления мужчины в той мере, чтобы щетину вообще считать таковой, как отросшие волосы, также не добавляли моему образу благонадежности. Тяжело звякнувший кошель убедил продавца в имеющейся покупательной способности, но от неприязни не избавил. Впрочем, скрытое недовольство горожанина не имело сейчас никакого значения и воспринималось с легкой улыбкой. Приобретя кожаные штаны по сезону, серую сорочку и куртку в дополнение, я вовсе перестал думать, как на меня смотрит этот человек и что он там бурчит себе под нос. Особенно порадовало нижнее белье и носки. Мои ноги были изрядно натерты тем, что даже с большим трудом язык не поворачивался назвать обувью. Сапожник неприязни не проявил, но разговор поддержать отказался. Старый мастер быстро подобрал самые дешевые из приличных сапоги и сразу спровадил из лавки, судя по тихому ворчанию, я ему мешал. И только цирюльник оказался словоохотливым малым. «Ваша милость совершенно не следит за волосами», причитал щегольского вида молодой мужчина с примечательными усами, с хитро закрученными кончиками. «По сравнению со мной, он был всячески ухожен, ухожен настолько, насколько, вероятно, позволяли средства. На мой взгляд, даже излишне, но сейчас, в этой ситуации, я вряд ли имею право высказываться о внешнем виде кого-либо». Это поправимый недостаток», — дипломатично ответил я. «Ох, совершенно невозможно стричь вас без предварительного мытья. Ваша милость, совершенно себя запустили?» «Отдаю себя в ваши руки, мастер», — только и улыбнулся я. «Мудрое решение. Все будет сделано в самом надлежащем виде, не стыдно и в кор...» Заминку я отметил, отлично понимаю, что цирюльник хотел сказать. «Во дворе генерал-губернатора показаться!» И пока мужчина приводил мое лицо в благопристойный вид, оставляя легкие юные усики, так как после внимательного осмотра подбородка было решено, что это придает мне шарма, мы переключились на болтовню о городских делах. К радости очень быстро получилось перевести разговор на интересующую тему. «Вот так, ваша милость! Все бы неплохо, но цены на продукты совершенно людоедские!» причитал цирюльник от возмущения, размахивая руками, но благо в отдалении от моего лица. «А что не так с поставками продовольствия? Долина Лайса рядом, да и земли Эриса давали хорошие урожаи, насколько я помню», с неуверенностью ответил я, но, кажется, этого не заметили. «Ох, вы не в курсе! Еще в том году посевы под Лайсом поразила болезнь, но урожай удалось спасти». А вот этим летом все совсем страшно прошло. Культуры померли, не успев зайти. Крестьяне разорены, в города продовольствия не поступает. В наших землях болезнь хоть и побила поля, но не так сильно. Но в долине Лайса это просто повальная эпидемия. Сразу после войны, значит. Эти сведения наводят на определенные мысли. Но делать выводы еще рано. А что на этой империи, решил уточнить я? Ваша милость! Пугливо вздрогнул цирюльник, оглядываясь, и продолжил уже тише. «Не задавайте таких вопросов, прошу вас! Но поставки есть, однако цены взвинтили просто грабительские. А как быть? Везут товары издалека, преодолевая горные хребты. Как же без этого?» «И какой рот занялся столь важным и благородным делом?» Цирюльник задумался, пытаясь вспомнить. «Я не скажу точно, еще не разобрался в разнообразии вэллийских родов и кланов, но, если я правильно помню, род Атарис, ваша милость». «Запомним. Не факт, что именно они меня наняли, но эту фамилию я пока запомню. Хотелось еще попробовать расспросить о старом ларианском дворянстве. К сожалению, данную тему мастер ножниц и расчески не поддержал, и разговор продолжился обсуждением городских новостей и местных слухов». Пока моя шевелюра приобретала благостный вид, из непрерывной болтавницы рулника я успел узнать о том, что все судебные дела рассматриваются выездным судом, приезжающим из столицы губернии раз в неделю, так как у местного суда служащих еще нет, а также об открытии приемного отдела имперской академии, у которой в столице губернии уже есть филиал. Ларианский генерал губернатора Имперский лицей. в этом году. впервые принимавший студентов. Распрощавшись с цирюльником и убедившись, что некоторые траты кошелек еще пока позволяет, я отправился в гостиницу. Да, голова была чиста, но теперь мне самому предстояло забраться в корыто, нестерпимо хотелось смыть тюремную грязь. Сложнее всего, двигаясь по улицам, не обращать внимания на имперские цвета. Мужчины и реже женщины – в черно-золотом, с различиями, которые зависели от принадлежности к государственным институтам, постоянно встречались на улицах. Горожан, конечно, было несравнимо больше, но все равно. Я чувствовал себя на оккупированной врагом территории. И мне предстояло бороться с этим ощущением, империю в одиночку не одолеешь. Да и цель стоит совершенно другая. Вернуть свое положение... а именно вписаться в новое государство и как раньше стать дворянином. В будущем. Но сначала узнать судьбу моих родителей. Неожиданно среди немногочисленных прохожих, как это бывает в провинциальных городах, показалась очень знакомая мне светлая голова. Удивление, первое, что я испытал, встретив ее здесь, и только потом вспомнил, как моя знакомая говорила, что родом из этого города. Я не мог не отправиться за ней. стараясь выглядеть буднично и неприметно. Аннель из рода Кассарис, воздушный и водный маг. Она пополнила ряды действующей армии сразу после меня. И мы неплохо сработались, хотя во время обучения с трудом выдерживали общество друг друга. Анн куда-то целеустремленно продвигалась. Сначала я решил выяснить, куда она идет и чем занимается, прежде чем подходить и здороваться. Кто знает? Возможно, дружба с бывшим заключенным ее дискредитирует. Я бы совсем не хотел ей навредить. Все же боевая подруга. Никогда не считал себя мастером выслеживания, но это было несложно. Анн практически не оборачивалась, явно спеша. Ее шикарные светлые волосы, которые раньше она стягивала в косу, сейчас едва доставали до плеч. Одежда не походила на форму, но имперский черно-золотой короткий плащ висел на плече, позволяя насладиться ее стройными ножками в обтягивающих кожаных брюках. Отдаляясь от центра города, Ан спустилась в складской район, прохожих здесь было заметно меньше, и мне пришлось отстать. Я снова выделялся, только здесь уже наличием цивильной одежды, поэтому на ближайшем же повороте свернул, увидев копающегося в своих пожитках бродягу, направился прямо к нему. — Эй, старик! окликнул я. Мужчина неопределенного возраста, бродяги могут выглядеть на пятьдесят и в тридцать, встрепенулся. Несмотря на то, что на мне гражданская одежда и угрозы в лице государства я для него не представляю, бродяга все равно напрягся. Мало ли что может быть нужно незнакомцу. Все это легко читалось по его лицу. «Чего тебе?» – буркнул он, не обрадованный тем, что привлек мое внимание. Я кивнул на старый потрепанный плащ, такой выдавался солдатам королевства. Этого барахла после войны было с излишком, ведь большая часть армии после поражения просто разбежалась. Бродяга использовал эту вещь как мешок, сам нося более теплый поношенный сюртук. Я покупаю плащ и бросив перед ним несколько монет, которых хватит, чтобы купить новый, подобрал отвратно вонявшую вещь. Так и не добравшись до ванны, я и сам пахнет фиалками. За время пребывания в тюрьме практически с этим свыкся. Сейчас важнее неприметность. Набросив вещицу на себя, краем сознания понимал, что придется тщательно отмывать и тело, и новую одежду для обретения приличного вида. Продолжил преследование. Не отрицаю, что любопытство может добавить мне неприятностей, но интерес к тому, чем же здесь занимается старая подруга, оказался сильнее». Соблазн вынести дверь заклинанием был велик, но Аннель сдержалась. Эссенции оставалось не так много, чтобы тратить драгоценные силы на такую ерунду. Совладав с собой, она выбила дверь с ноги. Три месяца полевых курсов боевых магов не могли сделать ее мастером единоборств, которые, если верить слухам, начинают заниматься с пеленок и продолжают на протяжении всей жизни. Но укреплять тело Увеличивать силу и ускорять реакцию Аннель научилась. А для городской шпаны, на встречу с которой шла девушка, ее навыков даже без учета магии было более чем достаточно, а остаток эссенции давал огромное преимущество. Шпана, да, себя они гордо называли «вольная банда старого королевства» и фактически состояли из дезертиров, примкнувших к ним бандитам, а также прочей швали. не то общество, в котором Аннель хотела провести день. Но она здесь, и кто-то за это сегодня обязательно заплатит. Банда пряталась в старых складах, а в дверях были выставлены лишь два человека в качестве дежурных. Первый получил удар от резко открывшейся, практически вылетевшей двери, в результате чего оказался временно недееспособен. Второй дернулся, хватаясь за длинный кинжал, но, узнав вошедшую, убрал оружие. «Грок здесь?» — требовательно спросила девушка. Бандит ответил кивком, указывая направление, и начал приводить своего товарища в чувство, не желая ничего говорить. Предположительно потому, что на языке крутились только ругательства, а материть мага — плохая идея, особенно эту волшебницу. Пересекаясь с ней ранее, члены банды успели достаточно хорошо узнать Аннель, и связываться лишний раз с магом совсем не хотелось. Старый склад, куда выносили отработавшую технику из мастерских, был заставлен, точнее захламлен, но облюбовавшая это место банда навела относительный порядок, создав минимально комфортные условия для пребывания. Нагромождение хлама закрывали расчищенную площадку от входа таким образом, что вошедший не видел всего того, что происходит на складе. Но стоило обойти эти баррикады, И Аннель открылась пристанище двух десятков человек. В центре, в старой бочке, жгли огонь, на котором разогревали еду. По стенам тянулись закутки, отгороженные занавесками. Там люди спали. За большим столом, стоявшим чуть в стороне, шестеро только что игравших в карты человек напряженно смотрели на вошедшую Анн. За другим столом двое мужчин занимались ремонтом снаряжения. Еще один ковырялся в каком-то хламе на полу. Трое собирали вещи в мешки, скидывая их в кучу. Эти бывшие солдаты не были похожи на бандитов, на которых Аннель успела насмотреться за последние полгода. Но и солдат уже напоминали отдаленно. «Грок!» — выкрикнула девушка, не найдя его взглядом. Из-за кутка, большего по размеру и находящегося глубже других на складе, вышел атаман этой шайки, ранее бывший сержантом королевской армии. Среднего роста, крепкий, тренированный и вечно улыбчивый солдат, сейчас носящий простую одежду, за счет которой он легко сливался с горожанами. Изменение ситуации, его статуса и привычного образа жизни не оставило ни намека на присущую ранее ему улыбчивость. Приличный синяк под левым глазом Грока подтверждал предположение Аннель, К тому же подобные украшения носил не он один. Банда провалила работу, и теперь ей предстояло убирать следы. Да, очевидный способ — убить всех. Но девушке все же хотелось хотя бы попробовать другой вариант. В ней говорила солдатская солидарность. Это были обычные люди, она маг. После поражения королевства ей повезло чуть больше, вот и все. — Идем поговорим, — кивнула она на закуток. из которого он только что появился. «Зачем?» – пожал плечами мужчина. «Можем поговорить и здесь. Расскажешь мне и моим друзьям, откуда взяла непроверенную информацию?» Сразу обострил диалог бывший сержант. «Она обошлась нам пятью трупами!» Волшебница раздраженно повысила голос. «Вытащи голову из задницы, игрок! Вы провалились, и неважно почему! Сейчас вам нужно убираться из города, и чем быстрее, тем лучше!» Грок сложил в руки замок на груди и ответил. «Да? А я вот никуда убираться не намерен. Заплати вертухаев, чтобы смотрели в другую сторону». Аннель хмыкнула, понимая, что миром уладить дело уже не выйдет. Да и остальные члены банды уже оставили свои занятия и подтягивались к разборке. «Вижу, ты проникся бандитской культурой. Подкупить не выйдет. За вас возьмется не местная стража, а настоящие следователи». а покупать магов из имперских полисменов из-за какой-то банды никто не будет. Давай, Грок, не говори, что дымолист тебя окончательно мозги сгноил». Грок сплюнул на пол и выхватил из кармана старый однозарядный пистоль. Глядя на оружие, Аннель напряглась. «Обычную пулю легко отвести щитовым воздушным заклинанием, но если патрон зачарован, а патрон может быть зачарован». Грок с людьми готовился обнести паладинов, и если верить информации, что ей удалось добыть, у них это получилось. «Грок, не стоит!» — покачала Аннель головой, отслеживая периферийным зрением передвижения остальных членов банды. «Я маг! У вас всех вместе взятых нет шансов!» Оскалившись, бывший солдат выглядел как банальный бандит. Он озлобленно смотрел на нее и начинал поднимать оружие. «Вот и по...» — договорить волшебница ему не позволила. Короткий жест ладонью, сопровождаемый негромкими словами концентрации заклинания, и бандита сбивает воздушный поток, отбрасывая назад. Но Аннель на это лишь раздраженно хмурится. Разделение с источником не прошло бесследно. Удар слишком слабый, и Грок даже не выронил оружие, не говоря о большем. а остальные тут же кидаются на нее с кулаками, ножами и кинжалами. Будь она в силе, пара заклинаний или техники, весь этот мусор лежал бы вдоль своих баррикад. Если бы. Но в сегодняшнем состоянии приходилось извращаться. Несложное защитное заклинание второго круга, и Аннель отводит стремящийся к ней кинжал голой ладонью. Острие, столкнувшись с магией воздуха, соскальзывает с кожи, не причиняя вреда. Ответный усиленный удар кулаком в грудь откидывает бандита назад, разрывая дубленную кожу камзола, служащую ненадежной броней. Слышен звук ломаемых ребер. Отвлекаться некогда. Схватив ближайший ящик, волшебница швыряет его в группу бандитов, не давая им навалиться скопом, а сама бросается на вооруженного одним ножом мужчину, оказавшегося в стороне от своих товарищей. Бывший солдат быстро реагирует на движение девушки, но той удается уйти от его атаки, вывернуть руку, отнимая оружие и свернуть неудачнику шею. Убивать людей она не любила, но на полевых курсах в действующей армии быстро исправили этот недостаток, показав, к чему приводит мягкосердечие, особенно если оставляешь противника за спиной. Как бы новобранцы ни ненавидели военных инструкторов, но свое дело последние знали и умели убеждать подопечных в своей правоте. Ребята Грока не видели и не отреагировали на неожиданно появившееся новое действующее лицо, в отличие от волшебницы, которое необходимо было контролировать все пространство склада. Со стороны входа лишь ждала оставшегося в сознании бандита, но этот парень в потрепанном и изрядно испачканном солдатском плаще на него не походил. Скидывая капюшон, он ловко подбросил и перехватил рукой окровавленный тесак, тут же метнул оружие в того, кого счел самым бойким. «Будто снова в бою, да, Ан?» беззаботно улыбнулся тот, кого волшебница здесь никак не ожидала увидеть. «Сол?» — удивилась девушка и мгновенно переключилась на противников. «Берегись!» Машинально не теряя времени, старый знакомый сложил магический знак, и с видимым напряжением сотворил заклинание. Пуля, выпущенная поднявшимся на ноги гроком, рассыпалась пылью прямо перед Аннель. «Тварь! Зачарованная была!» — ругнулся Солрен. Аннель тут же вскинула руку в атакующем пассе, практически выстреливая косой режущего воздуха, зацепивший сразу троих и разделившей на половины замешкавшегося с перезарядкой грока. Звуки падающих тел... создали короткую паузу в бою, шокирующую одну сторону и воодушевляющую другую. Выпавшие потроха и обильные брызги крови, окропившие находившихся рядом, произвели особое впечатление, вводя бандитов в ступор. «Вот теперь действительно, как в старые добрые времена», облегченно улыбнулась Аннель. Как бы она ни храбрилась, но без источника ее возможности были ограничены. поэтому девушка искренне обрадовалась подмоге. Маги синхронно двинулись вперед, вступая в такой привычный для них парный бой. Плечом к плечу или спиной к спине парировали и наносили удары, быстро сокращая количество врагов. И пусть оба находились не в идеальной форме, но и противники в этот раз попались совершенно негодные. Грок и его парни в прошлом были солдатами, а значит имели подготовку. однако жизнь вне армии расслабила их, сделав менее опасными, особенно для двух боевых магов. Разучившись действовать слаженно, мужчины нападали несовместно, практически не страхуя друг друга, что лишь облегчало задачу. Оставшиеся четверо бандитов переглянулись и, посмотрев на бездыханных товарищей, отбросили оружие. «Сдаемся! Не убивай!» Солрен устало, но удовлетворенно выдохнул, ставя на место свернутый во время скоротечного поединка ящик и присаживаясь на него. «А с боевым духом у них вполне неплохо. Четверо из шестнадцати у нас новобранцы в некоторых полках, помнится, быстрее сдавались», отметил он, то ли хваля бандитов, то ли удивляясь их тупости, а может быть и то, и другое. «Это, конечно, все здорово», — Аннель не отводила взгляд от противников. «Но что мне с ними теперь делать?» Кинжал из рук она так и не выпускала, собираясь довести дело до конца. «Мы будем молчать!» — вякнул один из бандитов. «В этом мы не сомневаемся», — хмыкнул Сол. «Что медлишь?» «Может быть, сам что предложишь?» — огрызнулась Аннель на слова бывшего сослуживца. Отпускать недобитков категорически не хотелось. Никакой пользы от них не было, только головная боль. «Прости, Ан. «Но я слишком долго сидел за решеткой, так что немного не в курсе текущей обстановки», видя ее нерешительность, произнес Солрен. «И нам разве не лучше будет покинуть это место?» «Тогда помогай», — неохотно попросила она. В четыре руки они быстро оборвали жизни оставшихся. Магам дополнительной неприятности были совсем не кстати, а эти недобитки одним своим существованием могли доставить их массу. После этого Аннель забрала то, зачем пришла, и сумку Грокка. Макхауса по обращенному к нему взгляду понял, что не нужно совать нос в чужие дела и спрашивать ничего не стал. Все, надо уходить отсюда, брезгливо отбросив оружие, произнесла Аннель и принюхалась. Все это время запахи она просто не замечала. Почему от тебя так воняет? Потому что мне нужна ванная, раздраженно ответил Солрен. «Я только сегодня утром из тюрьмы выбрался», — оправдался он. Аннель задумалась над опасностью ситуации. Солрен появился очень уж вовремя, а такие совпадения слишком подозрительны. В добавление ко всему, это еще один свидетель. Почти поблекшие глаза хаотика говорили о том, что сил у мага практически не осталось. Увидев состояние своего старого знакомого, девушка устало вздохнула, принимая решение, о котором она, возможно, пожалеет. «Ладно, пошли со мной. Отсюда в любом случае нужно убираться». Боевая подруга, постоянно морщась в дороге от запаха, от которого я и сам спешил избавиться, привела нас в невзрачный, но добротный домик, прячущийся в одном из переулков. Отличное место. Наверное, можно покидать жилище, не будучи замеченным. А проулки между домами — выводят сразу на две или три улицы, и наружное наблюдение поставить сложно, все просматривается. Интуиция говорит, что Аннель работает не совсем чисто, и я в этом почти не сомневаюсь, иначе эта блондиночка не стала бы связываться с бандитами. «Сначала помойся», — Анн указала на дверь на первом этаже, едва успев зайти в прихожую, «и вещи постирай». Несмотря на временность жилища, Было видно, что Аннель приложила руку к обстановке, как это делала даже в наших общих палатках. В прихожей стоял кривой стульчик, в шкафу пряталась пара плащей, стойки для обуви не было. Но коврик у входа был чист, а на подоконнике красовалась ваза со свежими цветами. Боевой теперь уже мак она или нет, но Аннель все равно оставалась девушкой. Аннель сразу ушла в другую дверь сквозь щель, Я разглядел там кухню. Сам же, действительно устав от вонючего запаха, двинулся в ванную. Заклинание разогрева воды относилось к первому кругу и было доступно всем магам, но без подключения к источнику являлось слишком уж энергозатратным, поэтому пришлось разжигать очаг, как это делали обычные люди. Кстати, Аннель тоже пользовалась очагом и, судя по лежавшим рядом спичечным коробкам, даже не применяла при этом магию. Все говорило о том, что она не подпитывается от источника, а пьет эссенцию. Военная служба научила меня обходиться тем, что есть в поле, не используя заклинаний. Поэтому чистка вещей и помывка не составляли трудностей, но были растянуты по времени. Первым делом я занялся одеждой и долго думал, не проще ли будет выбросить армейский плащ без попыток лишить его запахов улицы. но ткань легко поддалась очистке и порадовала меня возможностью спасти вещь. Вскоре я залез в бадью и наслаждался горячей водой. Как же мне этого не хватало! Еще бы!» Приятное размышление прервала вошедшая Аннель. Она задумчиво села на полу входа, закрывая за собой дверь ванной комнаты. Можно было бы пошутить на тему ее прихода. Впрочем, действительно можно пошутить. «Пришла потереть мне спинку?» – подмигнул я ей. «Иди к демонам, Солрен!» – отмахнулась девушка. «Есть разговор!» «Он не мог подождать?» – спросил я, слегка расстроившись, не получив согласия. «Впрочем, я особо на это и не рассчитывал, но мечтать мне никто не запрещал». Волшебница ухмыльнулась. «Ты сейчас абсолютно беззащитен, и я вполне могу тебя скрутить, если того захочу». «Я без магии почти год, Ан, вздыхаю я. «Рядом с тобой я практически обычный человек, и отсутствие штанов на этом никак не сказывается. Уж стыдится тебя после... Сколько мы с тобой вместе прослужили? Почти полтора года?» «Да, шестнадцать месяцев и две недели», — на удивление точно, не задумываясь, ответила волшебница. Я запрокинул голову, прокручивая в голове это время. «Как все было понятно!» Имперцы враги, а мы защищаем свой дом. А теперь я убиваю своих бывших сослуживцев, таких же солдат, как и мы с тобой, потому что они бандиты. Да, Сол, все изменилось. Ан грустно улыбнулась, слегка склонив голову на бок. Все стало намного сложней. Но я здесь не для того, чтобы вспоминать прошлое. Я хочу знать, как ты появился на складе? Уже с несколько иной интонацией спросила она. «Все просто», — пожимаю я плечами, — «увидел тебя на улице и пошел следом». «Просто пошел следом?» Ан — Ан недоверчиво подняла бровь. «Эй, не будь такой придирчивой!» — махнул рукой, высказывая свое возмущение ее отношением к моим словам. «Я только вышел из тюрьмы и увидел знакомое лицо. Если бы ты шла на встречу с уважаемыми людьми, я бы не стал тебя дискредитировать». «Да и не в курсе нынешней ситуации», — тихо добавил я в конце. «Как мило с твоей стороны», — закатила глаза Аннель. «И, кстати, ты ничего не видел». «Ну», — улыбнулся я, придвигаясь чуть ближе. «Если ты все же согласишься потереть мне спин, договорить мне не дали два водяных жгута, поднявшиеся из бадьи. Они резко обхватили мою шею и дернули вниз, погружая голову под воду». Утопить меня, естественно, не хотели, но немного нахлебаться воды я успел. «Вижу, тюрьма тебе мозгов не прибавила», — огрызнулась волшебница. «Узнаю старую добрую Аннель», — парировал я. «Кого ты старой назвал?» И в меня уже летит черпак, как первая подвернувшаяся ей под руку. Я успел спрятаться в бадье, и черпак пролетел мимо. Это было весело, но... Но веселье заканчивается. Я снова глядел на девушку, которая, как прежде, спокойно сидела у стены. «Я хотела вытащить тебя из тюрьмы. Отслеживала, где ты находишься», — смотря в сторону, произнесла моя боевая подруга. «Но мне пока не настолько доверяют, чтобы разрешить притащить своего напарника». «Приятно осознавать, что друзья у меня все же остались». «Спасибо. Приятно знать, что тебя не забыли». Ан отвернулась, немного смутившись. Я просто не забыла, что у меня перед тобой должок, вот и все. Но, вижу, моя помощь не потребовалась. Кто тебя вытащил?» Не удержала она своего любопытства. «Если бы я знал, постоянно задаюсь этим вопросом. Что ты знаешь о роде Эверан?» произнес я вместо ответа. «Что с ними не стоит связываться», — напряглась Аннель. «Они входят в клан Талсодан, опальный клан». Не знаю, чем там они разгневали правящую пятерку, но сейчас с ними мало кто согласен вести какие-либо дела. Эвераны в упадке. Их всего две семьи сейчас. Тебя они наняли? Пока нет», — отрицательно качнул головой. «Я еще не решил. О моих родителях ничего не слышала?» Девушка, поняв, что в тему работодателя углубляться я не планирую, отрицательно покачала головой. Нет, самокапитуляции ничего. Значит, ты пока вольный? Не затягивай с этим. Твои глаза, хаотик, почти потускнели, — посоветовала она, поднимаясь. А у меня нет даже лишнего флакона эссенции, чтобы помочь. Киваю, одновременно успокаивая. Не беспокойся, я еще держусь. И с работой затягивать не буду. Как знаешь, мне нужно идти. Я оставлю обед на столе. Сказала бы, что можешь чувствовать себя как дома, но посоветую привести себя в порядок, перекусить и валить из города. Хаотиков мало. А если паладины найдут остатки своей пули и поймут, как ее расщепили...» «Я знаю». «Спасибо, Анн». Я улыбнулся ей. После той суматохи найти остатки пули было нереально. Очень надеюсь, что этим делом не заинтересуется Орден. «Рад, что с тобой все в порядке». «Относительно, конечно, но все же в порядке». «Была рада повидаться, Сол», — кивнула Анн уже в дверях. «Не пропадай!»